Глава четвертая. Старинный друг и проделки почты. Смерть не меняет ни желаний, ни стремлений, ни самих людей. Призрачная энциклопедия, том первый, глава восьмая. Гирлянды вовсю мерцали на окнах, а комнату наполнял запах чая и выпечки, когда Арис зашла в дом. Окно в гостиной было приоткрыто, ее родным всегда было жарко, и неважно, что на улице стоял мороз. Бабушка восседала на диване, дядя возился с вещами, а тети и мама что-то громко обсуждали на кухне. ⁇ Моя ты девочка, дай посмотрю, что они с тобой сделали ⁇,⁇ сказала бабушка и широко улыбнулась. ⁇ Бабуль, никто со мной ничего не делал ⁇ улыбнулась Арис. Ты похудела. Это явно не идет тебе на пользу. Арис закатила глаза. Бабушка всегда начинала разговор с ее веса. Но уже никуда не деться. Сказала она и взяла чашку чая. И никаких нотаций и наставлений. Никаких рецептов и правил по набору веса. А где фирменное? У меня сейчас инсульт будет от твоих возражений. Живо на кухню, я тебя накормлю. Арис недоверчиво посмотрела на бабушку. «Конституция у меня такая», — неуверенно ответила она, все еще ожидая начала бабушкиных боевых действий. «Конституция у всех такая. Она едина на нашу страну», — отшутилась та, но Арис никогда не понимала ее юмора. «А тело можно лепить как надо, но не об этом. Иди ко мне, милая!» Арис осторожно прошла к дивану. Она никогда не любила и не понимала все эти нежности и объятия, и очень удивилась, что в этот раз бабушка не потянулась к ней и позволила просто сесть рядом. Арис обернулась, выискивая призраков, но их в комнате не было. Как ты, милая, уже выбрала факультет в Вечбаре? Ах, вот в чем дело. Разозлилась Арис. Бабуль. — застонала она. — Я учусь в Брокском университете и не собираюсь поступать в Вичбор. Мы обсуждали это тысячу раз. — Но сейчас все иначе, — начала она. — И почему? — Мама, хватит давить на Айрис. Мы же договорились. — вмешалась Виктория и пустила взглядом молнию в бабушку. — Мы не договорились. Ты попросила, я сказала, посмотрим, но согласия не давала. «Мам, бабуль», — нахмурившись, прервала их Айрис. «Вы что, опять хотите убедить меня в моем предназначении? Для этого собран семейный совет?» «Нет, милая», — сказала мама. «Не совсем», — ответила в это же время бабушка. «Тогда что вы задумали?» Айрис поджала губы и посмотрела в упор на бабушку, зная, что та всегда говорила прямо. «Дух». Запрыгнул на диван и устроился на ее коленях, пытаясь привлечь внимание. Мама! сурово сказала Виктория, тоже уставившись на бабушку. Айрис, наша малышка! залепетала тетя Матильда, войдя в гостиную и разряжая накалившийся воздух. В ее руках был поднос с чашками, наполненными ароматным чаем, по маминому рецепту. И какой у тебя красивый кот! подхватила тетя Люси, которая шла следом и несла тарелку с печеньем. С их появлением комната наполнилась радостными голосами веселья. Они раздавали чашки и печенье, шутили и смеялись, создавая счастливый семейный хаос. «Где ты его нашла?» — спросила тетя Люси, показывая на духа. «В соседском доме. Он проводник». Арис почесала кота, который, задрав голову, подставлял ей свою шею. «Однозначно!» — кивнула тетя Матильда. «У нас просто соседка никак не успокоится», — начала Айрис. «Вот почему призраки не хотят уходить, когда их время пришло?» Все замолчали, но в разговор вмешался дядя Ральф, взяв себе чашку. «Ты же знаешь, Айрис, на то есть разные причины». «Это да», — прервала его она. Дядя был психологом призраков, поэтому Айрис знала, что сейчас он начнет свою разъяснительную усыпляющую беседу. Но как понять, какая причина именно у этого призрака? «Давай начнем с общего», — продолжил дядя Ральф своим низким голосом проповедника. «А может, сразу к частному? Или, может, ты поговоришь с миссис Бруни?» — улыбнулась Айрис. вы милая, призраки сами выбирают себе помощников сказала мама, макая печенье в чай. «Как и психологов», — добавил дядя Ральф, и все стали рассаживаться у камина. Арис сразу поняла — это надолго. Только вечером после семейного шумного ужина ей удалось скрыться у себя в комнате. Она устроилась за столом и открыла ежедневник миссис Бруни. Дух лежал на кровати и наблюдал за ней, а вот призрак старушки больше не появлялся в окнах. С одной стороны... Это было хорошо, Арис добилась того, чего хотела. Но с другой, если Карлотта увяжется за ней в брок, если поймет, что так можно, это будет невыносимо кошмарно. Я найду причину, почему миссис Бруни осталась, и избавлюсь от противного призрака, тем более теперь, когда моя семья может мне в этом прекрасно помочь. Почему нет? Они сами хотели, чтобы я была похожа на них. Айрис спустилась вниз. Все еще сидели в гостиной, но, увидев ее, резко замолчали. «Вы меня обсуждали?» Усмехнулась Айрис, но, заметив испуганные лица родных, закатила глаза. «Я не поеду, Вичбар. Даже не пытайтесь». «Конечно, милая», — мама поднялась с дивана. «Ты что-то хотела?» «А ты знаешь почтальона, который разносит нам письма и посылки?» «Льюиса?» Удивилась мама. «Наверное. В статье указан мистер Дезмон». «Да, это он». «А у тебя есть его телефон? Хочу кое-что узнать у него о миссис Бруне». Мама бросила странный взгляд на бабушку и остальных, после чего растянула странную улыбку. «Пойдем в кабинет. Я ему сама позвоню». «Супер», — ответила Айрис, но чувствовала, что ее родные что-то задумали. Только она не позволит им переубедить ее поступить в Вичбар. Ни за что. Эрис рассказала маме про посылку, которую нашел Гейб, и та позвонила почтальону. Вскоре они узнали, что никакой посылки для миссис Бруни ни в тот день, ни позже не было. Зато утром он бросил в ее ящик письмо от социального центра защиты из соседнего округа. Как сказал Льюис, и, видимо, она и до них добралась. Про посылку он ничего не знал, но уверял, что никогда бы не перепутал адреса. Особенно Карлоты Бруни. «Мне тоже не верится, что Льюис отнес посылку миссис Бруни к озеру. Все знают, что те дома у причала сдаются приезжим», сказала мама, когда повесила трубку. «Тогда как она попала туда?» Мама пожала плечами. Арис вернулась к себе в комнату и стала размышлять, делая новые пометки в тетради. Надо найти то письмо, что принес ей почтальон. И как посылка попала в ящик пустого дома? Из-за этого Карлота осталась? Нет, она же не знала о посылке. Что случилось в тот вечер? Где конверт, который она не отправила? Спрятала? Зачем? Есть смысл? Или это маразм? Или испытание? Она спрятала, забыла, а теперь хочет, чтобы я нашла и отправила? Непонятно. И почему она просто не скажет мне, чего хочет? Что же мне нужно сделать? Слишком много вопросов. Арис открыла чистый лист и озаглавила его словом «вопросы», протянув вниз несколько стрелок, под которыми написала. Конверт из социального центра. Найти. Неотправленный конверт. Где кому что. Куклы. Кто посылал? Зачем? Что хотел? «Жалобы. Кто желал ей смерти из-за них?» Шифры в записных. Зачем? Как разгадать?» «Цифры на доске. Адреса на карте». «И что мне с этим делать? Написать детектив?» Арис улыбнулась и перерисовала под вопросами символы из записной Карлоты, но как расшифровать их она даже не представляла. Утром Арис собиралась на озеро. Мама считала, что им будет полезно прогуляться всем вместе по лесу, а потом, пока бабушка и тети будут пить чай из Термоса, Арис с мамой и дядей Ральфом могут покататься на коньках. Внезапно в дверь кто-то позвонил. Арис, к тебе гость! крикнула мама. Девушка вышла, увидев, что в прихожей ее ждал Гейб. Она улыбнулась родным, которые делали вид, что не обращают на них внимания, но при этом все время поглядывали на парня. «Привет», — улыбнулась Айрис. «Прости, но я занята сегодня. Мы идем гулять». «Я кое-что узнал», — тихо шепнул Гейб, при этом улыбаясь ее бабушке. «Нам нужно кое-куда поехать. Я взял у отца машину, но надо вернуть после обеда». «Ты точно занята сейчас?» «Мог бы сообщить заранее, я бы успела что-то придумать». «Как?» — возмутился Гейб. «Свой номер ты мне не давала». «Точно. Извини, у меня телефон не работает». Пожала плечами Арис, подумав о том, что она даже не замечает сломанного телефона, ведь ей давным-давно никто не пишет и тем более не звонит. «Ты едешь или нет?» «Надолго?» «Пару часов». «Ладно, жди в машине». Арис пошла к маме и начала слезно упрашивать отпустить ее с Гейбом. Виктория не хотела поддаваться, но бабушка встала на сторону внучки и сказала, что они прогуляются чуть позже. «Это опасно!» — вдруг сказала мама, кинув взгляд на бабушку. «Что именно?» — возразила Арис. «Ты не знаешь, как Гейб водит машину!» — промямлила тетя Люси в поддержку мамы. «Может, я вас подвезу и подожду в машине?» «Мам, я уже взрослая!» «Айрис, а у нас уже есть планы. Куда вам так срочно надо?» «Это связано с миссис Бруни. Ты сама сказала, что нельзя бросать призраков, и что она выбрала именно меня. А теперь и пекаешь, как маленького ребенка. «Ладно», — сдалась мама, посмотрев на бабушку. «Но будь осторожна и, если что-то случится, возвращайся домой». Арис захватила рюкзак, куда кинула записную Карлотты и свою тетрадь, и, выбежав из дома, помчалась к большой темно-синей машине, за рулем которой сидел Гейб. «У меня два часа, а потом объявят в розыск». «Понял». Гейб посмотрел на навигатор, где уже стояла точка назначения, соседний городок с другой стороны озера. Что узнал? И куда мы? «Я проделал колоссальную работу». Гордо заявил Гейп, а Арис засмеялась. Что смешного? Знаешь, где я уже побывал? И где? По тем адресам, что были на карте в подвале. Ты поехал туда без меня? возмутилась Арис. Мне было по пути? Ну-ну. И что там? Ничего. Просто дома, где живут одинокие пенсионеры. Я спросила, Карлоте, но никто ее лично не знал и не общался с ней. Ясно. «А куда мы едем сейчас?» «К тому, кто отправил куклу с оторванной головой», попытался произнести зловещий Гейб и изобразил устрашающий смех. «Ты уверен, что преступник дописал свое реальное имя и адрес, когда отправлял посылку? Может, стоило вначале позвонить?» — разрушила атмосферу Айрис. «Не боишься, что он узнает твой номер?» — продолжал Гейб в том же стиле. «И пришлет нерасчлененного мишку Тедди», — засмеялась Айрис. «А ты не из трусливых». «Ладно, давай позвоним, если ты знаешь, как раздобыть его номер». Гейб глянул на Айрис. «Все время забываю, что ты не хакер», — хихикнула она. «Извини, не знал, что подвел тебя этим», — сгримасничал Гейб. «Мог бы и поискать». «Я поискал, законным путем, но не нашел». «Какой же ты все-таки правильный», — веселилась Айрис. «Но адрес его существует?» «Конечно. И человек?» «Не знаю, я искал в соцсетях, но вряд ли те, кто мне выпадали, знали вашу Карлоту Бруни». «А ты что-то нашла?» Арис рассказала про почтальона. «А записную расшифровала?» «Не-а. Но выписала все символы». Арис достала из рюкзака тетрадь. Помимо восклицательных и вопросительных знаков... Карлота использовала сочетание цифр и букв, а еще круги, треугольники, квадраты и математические символы: плюс-минус, равно, крест или умножить. Какие-то стрелки и схемы. И никаких предположений. Пока нет. Через какое-то время они выехали из Сноулейка и прибыли в соседний городок Вестблюр. Проехали через него и оказались на симпатичной улице, где дома стояли у самой воды. Гейб еще раз посмотрел на экран телефона и вышел из машины. Вновь начался снег. Видимо, подогнали новые фуры осадков. Арис накинула капюшон и пошла за парнем. Дорожки у дома были расчищены, но на фасаде отсутствовали гирлянды и украшения. Так и хотелось добавить чего-то яркого. Гейб позвонил. И они услышали звонки лай собаки, которая примчалась на зов и обрушила на дверь всю свою сторожевую мощь. Послышались шаркающие шаги, и вскоре дверь приоткрылась на длину цепочки, а в щели появилось морщинистое лицо старика, в руках которого все еще надрывалась от возмущения небольшая белая собака, явно считавшая себя охранником дома. — Чем я могу помочь? — спросил он. «Вы мистер Ллойд?» — неуверенно уточнил Гейб. Дедок явно не был похож на того, кто отправляет оторванные головы кукол. «Смотря кого ты ищешь, я Лойд старший Тимати Ллойд. А тебе скорее нужен мой внук, но он живет дальше по улице, на повороте направо, дом 22. Но он уехал на каникулы к отцу». «Нет, сэр». «Думаю, мы ищем именно вас. Вы знали Карлоту Бруни?» Продолжал Гейб, переминаясь с ноги на ногу. Мистер Ллойд тяжело вздохнул, погладил пса и открыл дверь. «Знал», — кивнул он. «Заходи». Гейб настороженно посмотрел на Айрис, но переступил порог. Она последовала за ним. Мистер Лойд не вызывал чувств, опасения или настороженности. Тем более Гейб явно был сильнее его физически и выше на целую голову. Но Айрис все равно ощущала себя неуютно. Может, из-за того, что мистер Лойд предпочел общаться именно с Гейбом, а ее присутствие игнорировал, не взглянув на нее ни разу. Но ей было плевать. «Не хочет — не надо». «Не он первый, не он последний, кто ее не замечает». Гейб и Айрис устроились на диване, а хозяин дома в кресле. «Что ты хочешь узнать о Карлотте и почему?» спросил мистер Ллойд, взглянув на парня. «Ты что-то знаешь о ее исчезновении?» «Нет, но пытаюсь выяснить». Старик сморщил нос, поглаживая белого пса, который важно сидел у него на коленях и смотрел на Айрис. Хоть кто-то удостоил меня вниманием. Я нашел посылку, которую вы отправили миссис Бруни, и хотел бы узнать, почему вы послали ей куклу без головы. Гейбу явно было неловко задавать этот вопрос, но у них не было времени медлить. Мистер Ллойд рассмеялся и, опустив собаку на пол, встал и пошел в соседнюю комнату. Гейб с опаской взглянул на Айрис, Но она только пожала плечами. Вскоре тот вернулся, держа в руках старый альбом, открыл его и показал на фотографию. Арис придвинулась к парню, чтобы тоже рассмотреть снимок, где стояли мальчик лет тринадцати и хмурая девочка помладше с куклой в руках. Это я и Карлотта. Когда-то в другой жизни мы жили в соседних домах. Не сказал бы, что мы общались до этого, но тот день... Изменил все. Карлоте тогда исполнилось одиннадцать. Всех соседских детей позвали на праздник. Она всегда была с характером. Всегда. Дети ее побаивались. Она умела за себя постоять. Родители подарили ей дорогущую куклу, а она... Мистер Ллойд вновь улыбнулся и мотнул головой. Она хотела новый велосипед. Нам уже раздали по куску торта... Но имениницы нигде не было. Я зашел в дом и увидел, как Карлотта смотрит на оторванную голову куклы у своих ног, сжимая в руке игрушечное тельце. Я тут же подошел к ней, думал, она заплачет и скажет, что кто-то из детей сделал это ей назло. Но она только подняла на меня взгляд и сказала, чтобы я помалкивал. Старик встал, разминая ноги, и подошел к камину, где трещали поленья. Но тут появились ее родители и тоже увидели эту ужасную картину. Она умоляюще посмотрела на меня, и я признался в том, чего не делал. Засмеялся он. Так началась наша дружба длиною в жизнь. Добавил он и обернулся на Гейба. В его глазах стояли слезы. «Но вы не были ее мужем». Неуверенно уточнил Гейб, а мистер лойд вновь рассмеялся. «Нет. Жизнь — густой лес, где множество тропинок, которые то бегут в разные стороны, то вновь пересекаются. Вот и мы с Карлоттой то скрывались в чаще своих жизней, то вновь натыкались друг на друга где-то на солнечных полянках у озера Блюр». Мистер лойд выдохнул и пригладил седые волосы на виске. «Но каждый год с того дня я дарил ей куклу и голову отдельно, как она предпочитала». Засмеялся он. Это всегда веселило Карлоту. И каждый раз, когда я спрашивал у нее, что она хочет на этот день рождения, Карлота неизменно 68 раз отвечала. «Как и всегда, Тим, подари мне свою дружбу». Эти сломанные куклы были символом поддержки. Она знала, что я рядом, несмотря ни на что, где бы я ни был и что бы ни происходило в наших жизнях. «Теперь понятно», — ответил Гейб и посмотрел на Арис. «Вы были ее другом, но не знаете, куда она пропала и что случилось». «Увы, и это терзает меня. Да, многие считали Карлоту ужасной, но они не видели и не знали всего. А она жила той жизнью, что выбрала, шла, не сворачивая». Она всегда шла на пролом. И какая была у нее жизнь, наполненная борьбой за правду и справедливость. С помощью жалоб, уточнил Гейб. И не только. Карлота пыталась сделать мир лучше, но я думаю, что в душе она просто хотела, чтобы ее заметили. Она всегда желала чувствовать свою значимость, влиять на то, что ее окружало. «Каждый из нас этого хочет, но получаем мы это совершенно разными путями». «А с ее характером...» — Тимоти Ллойд мотнул головой. Карлота была обречена на одиночество. Она была замужем дважды, но выбирала не тех, и они сбегали, не готовые бороться вместе с ней. «А вы?» «А я никогда не хотел бороться, и она это знала и принимала. Я любил ее, но если бы мы променяли нашу дружбу на любовь, «У нас бы очень скоро ничего не осталось». «Любовь редко выдерживает то, на что способна дружба». Он сокнул и пожал сутулиными плечами. «Но почему тебя так интересует Карлота? Пишешь про нее статью в школьную газету? Или школьный проект какой?» «Я уже учусь в универе», — гордо сказал Гейб. «Но это не по учебе. Мы хотим узнать, что с ней случилось», — признался он. «Побороться за правду», — добавил парень и глянул на Арис. «Я бы тоже хотел знать, что с ней случилось. Меня не было дома, когда она пропала. Уезжал в гости к внукам. Но я никогда не поверю, что Карлота все бросила и уехала. Все свои хроники и заметки, свои письма». Мистер Лойд перевернул листы альбома и, поглаживая пальцами пленку, посмотрел на фотографии смеющейся девушки. «Утешает только одно». «Я успел отправить ей подарок, и она его получила». Гейб и Айрис переглянулись. «Вот этот?» Гейб показал старику фото куклы на телефоне. «Да?» — нахмурился мистер Ллойд. «Шестьдесят восьмая. Но миссис Бруни не получала вашу посылку. Я нашел ее в почтовом ящике дома, который арендует моя семья». «Этого не может быть!» — возмутился старик. «Когда я вернулся от внуков и узнал, что Карлота пропала, то отправился не только в полицию, но и на почту, чтобы узнать про посылку. Мне сказали, что ее доставили ей накануне исчезновения». «Ничего не понимаю», — сказала Айрис. «Мистер Ллойд, а вы могли бы еще раз уточнить это на почте?» Гей открыл фото записки. «Да, это та кукла и моя записка». Наверное, они ошиблись. О, боже!» Через несколько минут Гейб и Айрис сидели в машине, оставив мистера Ллойда в расстроенных чувствах. Но Гейб дал ему свой номер телефона и попросил сообщить, если тот что-то узнает. «Если на почте стоит отметка, что Карлота получала посылку, но ее отнесли в твой дом, то что отдали Карлотте?» — рассуждала Айрис. «Перепутали коробки предположил Гейб. «Но кто будет отправлять что-то в дом для аренды? И кто доставил посылки? Почтальон ей ничего не приносил в тот день». «Может, он принес до этого? Или после?» «Давай заскочим на почту», — предложила Айрис. «Только говорить будешь ты». «Почему это?» «Мою семью считают странной, так что такие вопросы от меня вызовут нежелательный эффект». Арис театрально улыбнулась а тебя они не знают гейп и айрис вошли в небольшое помещение светлого одноэтажного дома скрывшегося за зданием администрации у дальней стены была стойка со стеклом за которой сидела женщина справа стоял старый стол с двумя стульями в углу под стендом где в пластмассовые прозрачные кармашки рассовали всякие бланки ютилось маленькое мусорное ведро гейп прошел к стойке и постучал в стеклянное окошко И улыбнулся женщине на бейдже, которой было написано имя Морган. Арис осталась стоять чуть в стороне. Добрый день, миссис, начал Гейб. А он умеет втереться в доверие. Улыбнулась Арис. Просто Морган. Женщина показала на свой бейдж. Чем могу помочь? Моя семья снимает на празднике дом недалеко от причала. Это замечательно. «Хочешь отправить открытки своим друзьям из Сноулейка?» Улыбнулась она и поправила очки на круглом лице. «У нас есть очень красивая». Она уже потянулась за ними, но Гиб прервал ее. «Нет, спасибо. Я хотел узнать, может ли почтальон перепутать посылки при доставке получателю?» Женщина хмыкнула. «Нет, когда почтальон отдает посылку, он сканирует штрих-код». То есть вообще невозможно перепутать. не а Странно. Гейб глянул на Айрис. Но если все же перепутали, можно узнать, кому или кто отправлял, если знать адрес и примерную дату доставки. Так, потянула Морган, если посылки каким-то непонятным образом перепутали, то получатель может прийти к нам, и мы совсем разберемся. Женщина снисходительно растянула губы. «А если получатель пропал?» Не отставал Гейб. Улыбка медленно сошла с губ Морган, и она, прищурившись, приблизила свое круглое лицо к стеклу. «Тогда почтальон не сможет доставить посылку, и она вернется на почту по месту отправки!» Зловеще прошептала женщина и тут же рассмеялась. Но Гейб не отреагировал на ее смех. «А может, почтальон просто положить посылку в ящик?» Нет. Это чревато жалобами. А что делать, если я нашел посылку, которую, видимо, кто-то потерял?» Продолжил он. «Отдать ее владельцу или принести нам. Мы все уладим». Женщина серьезно посмотрела на него. «Какую посылку ты нашел? Она у тебя с собой?» «Нет», — замялся Гейб. «А могу я побеседовать с почтальоном?» «Извини, но перед праздниками слишком много работы. Но я могу тебе помочь». «Если ты скажешь, что на самом деле произошло и чего ты хочешь, парень?» Взгляд Морган стал встревоженным. «Ты же не крал чью-то посылку?» Женщина смотрела на Гейба в упор. Он взглянул на Айрис, спрашивая, что делать дальше. Она показала ему на дверь. «Нет!» Гейб натянуто улыбнулся Морган и быстро пошел к выходу. Айрис последовала за ним. «Вот черт! Главное, чтобы она не позвонила копам!» — нервничал Гейб, заводя машину. «И что она им скажет? Не парься, Гейб!» — Арис задумалась. «Мы так ничего и не узнали. Да и кто будет нам что-то рассказывать? А вот копам...» «Нам нужно посмотреть дело Карлоты». «И как же мы его достанем?» — нервно спросил Гейб. «Ты опять забыла, что я не хакер и не смогу взломать полицейскую базу?» «Не знаю, но можем сходить в участок». «Ты сейчас шутишь, Айрис?» «Нет, мы принесем им куклу, они достанут дело, и ты как-нибудь его сфотографируешь». «Пока ты будешь их отвлекать?» «Могу попробовать». «Говорю же, мою семейку считают странной». «Это, конечно, все меняет». «Черт, Айрис, никогда еще не встречал никого, кто постоянно генерит дурацкие идеи!» Нервно засмеялся Гейб. Ничего они не дурацкие. А тебя не смущает, что я открыл чужую посылку? Нет, ты же сказал, что она была уже вскрыта. Но кто мне поверит? Скажут, я вру. А если это наказуемо? Ага, смертной казнью, — захихикала Айрис. Боишься расстроить папу? Нет, — разозлился Гейб. Но это не сработает. Мы же не в мультике про Скубиду. Оу, точно, а я и забыла, — скривилась Айрис. «Хочешь идти в участок — иди сама, и заодно расскажи про проникновение овсатой в дом соседки. Что ты там сказала про семейные странности?» «Ничего». Арис посмотрела в окно на заснеженный спящий лес. «Хочу знать подробности». «Не боишься?» — с вызовом спросила Арис и вновь наигранно серьезно посмотрела на Гейба. «Я тебя с первой встречи боюсь», — встревоженно засмеялся он. «Так даже лучше. Страх?» Лучший рычаг для манипуляций», — хмыкнула она. «Эй, не настолько! Поэтому выкладывай свои тайны!» Айрис прищурилась, выключила музыку и тихо сказала. «Я вижу призраков», — Гейб хмыкнул. «Айрис, Айрис, могла бы придумать что-то поинтереснее!»